Глава десятая. Так и умереть недолго. Мы спустились на лифте, который провожал нас под землю вспышками света и затемнениями, как в кино. Мне даже показалось, будто за мной следуют по пятам с видеокамерой, а я дурной актеришка, плохо разыгрывающая перед посторонними страшную боль. А может, я правда чего-то наглотался? А то как-то фальшивенько выходило. Сестрица Цзан успокаивающе заметила. «Возможно, вам кажется, что все это одна большая несуразица, но каждому человеку по жизни выпадает хоть раз попасть в такую передрягу». Наконец мы оказались вместе, месте, напоминавшем бомбоубежище. Здесь царили сумрак, холод, грязь и влажность. По полу и стенам сновали жучки. По обеим сторонам подземного хода были выставлены аквариумы, в которых шныряли безглазые золотые рыбки. «Снова подопытное существо?» Доска объявлений была вся обклеена всевозможными памятками внимания и срочными извещениями. Больные, уподобившись нечисти, обитающие в глубинах гор, выстроились в очередь на несколько десятков человек и недовольно переговаривались о чем-то между собой. «Я предположил, что именно это сестрица Дзян подразумевала под новыми условиями». Похоже, мне много чего еще предстояло узнать и понять о городе К, особенно в области всего, касающегося лечения. В этом я, оказывается, совсем ничего не понимал. Правда, моя боль, кажется, все-таки отразилась на физиономии. «Схожу за номерком», — весело объявила сестрица Дзян. С уходом Аби эта бодрая дамочка тем более ощущала себя как рыба в воде и взяла все вопросы под свой личный контроль. После продолжительного отсутствия сестрица Цзан вернулась ко мне в припрыжку. «Ох, здесь номерки уже не выдают, сообщила она. «Окошко передвинули в другое место». Смотря на то, как она, будто заправский распорядитель, бешено несется по очередному коридору, во мне зародилось беспокойство. «А что со мной будет, если она вдруг сама свалится с болезнью?» И чувство неизвестности было предельно отчетливым. Я уже потерял целый день. Какие засады готовят мне новый?» Прошел еще один час. Дамочка вернулась с номерком и заявила. «Миленький Ян, вы уж простите меня. Очень много заболевших, и ничего с этим уже не поделаешь. Таково положение дел в городе К. Всех больных запихивают в центральную больницу. Это лучшая клиника в наших местах. Другой такой нет. Это правда». И все считают, что здесь работают лучшие врачи и не успокоятся, пока не сходят к ним провериться. Даже с простудой никто не ходит в районную поликлинику или рядовой медицинский пункт. В нашу больницу наведываются, помимо прочих, люди из пригородов и такие приезжие, как вы. Здесь умудряются за год обследовать столько больных, сколько не живет людей ни в одной европейской стране. К тому же в больнице обязательно нужно иметь связи и мы в гостинице постоянно ломаем голову над этой проблемой. Не так просто сделать, чтобы человек тебя хотя бы в лицо узнавал». Говоря все это, сестрица Дзян утягивала меня на поиски врача. Мимо нас проносились, словно бы кто-то собрал в одном месте кучу актеров массовки, охущие толпы больных, из густого полумрака которых периодически выныривали лица, выделяющиеся чем-то незначительным из общей черни. Под потолком колыхались, будто обильный урожай спелых фруктов, пестрые флаконы с инфузиями. В местной атмосфере явно не хватало кислорода. У некоторых людей были заметны признаки удушья. Расталкивая друг друга, рыбки в аквариумах усердно пытались выпрыгнуть из воды. Доктора не оказалось на месте. «У него выезд. У нас ни отложки, не хватает рук. Сходите в регистратуру, может быть, получится его вызвать». Бросила нам пробегавшая мимо медсестра. «Миленький Ян, вы меня подождите, а я пойду разыщу доктора». Сестрица Дзян быстро реагировала на смену обстоятельств. Спутница моя убежала и долго-долго не возвращалась. И я не совсем был уверен, стоило ли мне дожидаться ее. В этой больнице я провел уже долгое время, а лечить меня так никто и не собирался. Боль моя была не тем поверхностным неприятным ощущением, как в начале. Она батагами лупила со всей силы по моим внутренностям. Я человек волевой, уверенный в собственных силах, но вся моя натура претерпевала сокрушительные испытания в больнице. Так и умереть недолго. А жизнь — ценная штука, которая нам дается всего один раз. По правде говоря, я всегда боялся смерти а то с какой стати я бы жил так унизительно и раболепно. Но помереть в провинциальной больнице от необъяснимой боли в животе было бы страшной потерей лица для меня, столичного чиновника. Взвесил я все за и против и решил не дожидаться сестрицу Цзян, а рискнуть самостоятельно отправиться на поиски врача. Отделение скорой помощи было устроено особо мудрено, и больных здесь было еще больше и все как на подбор, будто редкие камни в роскошном украшении. Были здесь пациенты и с непроходимостью мозга, сердца и кишечника, и с дыхательной недостаточностью, и с воспалением поджелудочной железы, и с ободранной головой, и с поломанными костями, и с по неосторожности проглоченными зубочистками, кольцами и бусинами, и с укусами от лобызаний с домашними питомцами, и с надломленными корнями жизни от занятий любовью не с тем, с кем следует, и не тем, чем следует. Опустив голову, я пробирался сквозь плотную чащу капельниц, не зная точно, куда я направлял мое бренное тело. Наконец я оказался перед кабинетом врача. Зашел внутрь, а там толпа больных. Один из них как раз протягивал карточку доктору. Тот объявил... — У вас в мозгу метастазы. Больной в ответ. «Нет, — Нет-нет, я вычитал в сети, что это цистицеркоз. Доктор глянул вновь и заявил. — Говорю вам, это точно метастазы. Больной в ответ. — Невозможно. Подождите-ка, уважаемый. Давайте уж проверим ваше знание. И достал записную книжку. Доктор подчеркнул. — Есть вопросы, задавайте, я отвечу. «Больной, какие выделяют виды болезней головного мозга?» Доктор, оправившийся от удивления, взял со стола книгу и обратился к больному. «Смотрите, это книга по нейрохирургии. Я ее составитель. Приобретите экземпляр, вернитесь домой, почитайте. А когда дочитаете, возвращайтесь ко мне на прием. Вот тогда нам будет о чем с вами говорить». Больной принял книгу, нехотя полистал ее, Практически сразу захлопнул и вдруг врезал Томиком доктору по лицу. Я немедленно ретировался, но в коридоре оказалась еще одна группа больных, ссорившихся с врачом. Родственница одного из пациентов голосила. «Наши родные в отключке! Почему вы им не помогаете?» врач заявил. «Мест у нас нет. Вам бы лучше съездить в другую больницу». «Помогите им сейчас же! Мы все сотрудники газет. Не спасете наших людей, мы представим вас на суд общественности!» «Ничем вам помочь не могу. Вы же сами видите, что у нас и каталки на пересчет. Нет свободных мониторов. Не хотите же вы, чтобы я только из-за того, что вы, представители прессы, начал лишать оборудования других больных?» «Так не пойдет!» И с этим родственница принялась фоткать врача. Прошел я чуть дальше. Передо мной вдруг выросли два смутных силуэта, вроде бы облаченных в белые халаты. Я был обрадовался, хотел подойти к ним, но тут услышал их разговор. Пациентка меня спросила, почему я носом совсем не чую козявки, а как только повыковыриваю их все, так сразу чувствую запах. Поэкспериментировал я с собственным носом. В самом деле, все так, как она говорит. В этом кроется большая теоретическая проблема для медицины, «Надо бы выяснить, что к чему с этими козявками». Свиседник заметил, «Если в носу нет воспаления или опухоли, то наши козявки ничем и не пахнут. Соответственно, если что-то и доказывает твой пример, так это то, что ты не помыл руки после толчка. В исследованиях это назвали бы осложняющей переменной». Понурившись, я навернул круг по отделению. Наткнулся я на каталку, на которой лежала девушка 17-18 лет. То, что раньше служило ей ртом, теперь больше напоминало пчелиные соты. Девушка была уже не с нами. Рядом стояли и плакали родители. Врачи-медсестры их уже бросили. По обрывистым фразам стало понятно, что покойная, не желая по настоянию отца учиться в вузе на доктора, Наглоталась параквата. Через какое-то время набрел я на помещение, скрытое за облицованной керамической плиткой стеной. На вывешенной табличке значилось, на нашенском и на английском, «реанимация». Поднатожившись, я приоткрыл на тоненькую щелочку толстую железную дверь и увидел кучку, человек пять, сероватых людишек, Один из них держал в руке вещицу, напоминавшую нож, и водил ей почему-то мягкому и податливому. Комната была залита пронзительно-белым светом. Похоже, все это было на инопланетный космический корабль. Вокруг пятен крови на полу уже копошились жуки. От ужаса я отпрыгнул назад и обхватил себя за предплечье, но даже пикнуть не осмелился так и пошел я обратно той же дорогой, что пришел. Минул еще час, и передо мной вдруг явилось сопровождение врача сестрица Дзян. Доктор оказался юнцом-переростком. Двигался он резво, как ветерок, так что халат за ним развивался с характерным свистящим звуком, как белый флаг над серой пылью повседневности. Парень, походивший статью на бога ветров, держался величаво и гордо. На носу у него сидели очки в толстой черной оправе, а над верхней губой рил легкий пушок. При этом в глазах у врача виднелись остатки ребячества, а волосы до плеч, преждевременно посидевшие, придавали ему облик художника-авангардиста. Сестрица Дзан с самодовольством в голосе молвила, «Смотрите, кого я к вам привела?» И отправились мы втроем по коридору в кабинет врача.